Аудиокниги «Клуб» представляет Роберт Шеклин СТРАЖ ПТИЦА Когда Гелсон вошел, остальные изготовители страж-птиц были уже в сборе. Кроме него, их было шестеро, и комнату затянуло синим дымом дорогих сигар. А, Чарли! окликнул кто-то, когда он стал на пороге. Другие тоже отвлеклись от разговора, ровно настолько, чтобы небрежно кивнуть ему или приветственно махнуть рукой. Коль скоро ты фабрикуешь страж-птицу, ты становишься одним из фабрикантов спасения с кривой усмешкой сказал он себе. «Весьма избранное общество. Если желаешь спасать род людской, изволь сперва получить государственный подряд». «Представитель президента еще не пришел», — сказал Гелсону один из собравшихся. «Он будет с минуты на минуту». «Нам дают зеленую улицу», — сказал другой. «Отлично». Гелсон сел поближе к двери и оглядел комнату. Это походило на торжественное собрание или на слёт бойскаутов. Всего шесть человек, но эти шестеро брали не числом, а толщиной и весом. Председатель Южной Объединенной Компании во всю горло разглагольствовал о неслыханной прочности «Страж Птицы». Два его слушателя, тоже председатели компаний, широко улыбались, кивали. Один пытался вставить словечко о том, что показали проведенные им испытания «Страж Птицы» на находчивость другой толковал о новом перезаряжающем устройстве. Остальные трое, садясь отдельным кружком, видимо, тоже пели хвалу страж-птицы. Все они были важные, солидные, держались очень прямо, как подобает спасителям человечества. Гелсону это не показалось смешным, и ещё несколько дней назад он и сам чувствовал себя спасителем. Этакое воплощение святости с брюшком и уже немного плешивое. Он вздохнул и закурил сигарету. Вначале и он был таким же восторженным сторонником нового проекта, как остальные. Он вспомнил, как говорил тогда Макентайру, своему главному инженеру, «Начинается новая эпоха, Мак. страж-птица решает все". И Макентайр сосредоточенно кивал, и ещё один новообращенный. Тогда казалось, это великолепно. Найдено простое и надежное решение одной из сложнейших задач, стоящих перед человечеством, и решение это целиком умещается в каком-нибудь фунте нержавеющего металла, кристаллов и пластмассы. Быть может, именно поэтому теперь Гелсона одолели сомнения. Едва ли задачи, которые терзают человечество, решаются так легко и просто. Нет, где-то тут таится подвох. В конце концов, убийство... Проблема старая как мир. А страж птица решение, которому без году недели. Джентльмены. Все увлеклись разговором. Никто и не заметил, как вошел представитель президента, полный круглолицый человек. А теперь разом наступила тишина. Джентльмены, повторил он. Президент, согласия Конгресса, предписал создать по всей стране, в каждом большом и малом городе, отряды «Страж-птиц». Раздался дружный вопль торжества. «Итак, им наконец-то предоставлена возможность спасти мир», — подумал Гелсон и с недоумением спросил себя, от чего же ему так тревожно. Он внимательно слушал представителя, тот излагал план распределения. «Страна будет разделена на семь областей, каждую обязан снабжать и обслуживать один поставщик». Разумеется, это означает монополию, но иначе нельзя. Так же, как с телефонной связью, это в интересах общества. В поставках «Страж-птицы» недопустима конкуренция. «Страж-птица» служит всем и каждому. «Президент надеется», — продолжал представитель, — «что отряды «Страж-птиц» будут введены в действие повсеместно в кратчайший срок» вы будете в первую очередь получать стратегические металлы, рабочую силу и все, что потребуется. «Лично я рассчитываю выпустить первую партию не позже, чем через неделю», заявил председатель Южной Объединенной Компании. «У меня производство уже налажено». Остальные тоже не ударили в грязь лицом. У всех предприятий давным-давно подготовлены к серийному производству «Страж Птицы». Уже несколько месяцев, как окончательно согласованы стандарты устройства и оснащения. Не хватало только последнего слова президента. «Превосходно», — заметил представитель. «Если так, я полагаю, мы можем...» «У вас вопрос?» «Да, сэр», — сказал Гелсон. «Я хотел бы знать, мы будем выпускать теперешнюю модель?» «Разумеется, она самая удачная». «У меня есть возражение». Гелсон встал. Собратья пронизывали его гневными взглядами. Уж не намерен ли он отодвинуть приход золотого века? В чем суть возражения? Спросил представитель президента. Прежде всего, позвольте заверить, что я на все сто процентов за машину, которая прекратит убийство. В такой машине давно уже назрела необходимость. Я только против того, чтобы вводить в страж птицу самообучающееся устройство. В сущности это значит оживить машину дать ей что-то вроде сознания. Этого я одобрить не могу. Но позвольте, мистер Гелсон, вы же сами уверяли, что без такого устройства страж-птица будет недостаточно эффективна. Тогда, по всем подсчетам птицы смогут предотвращать только 70% убийств. — Да, верно, — согласился Гелсон. Ему было ужасно не по себе, но он упрямо докончил. А все таки я считаю, с точки зрения нравственной, это может оказаться просто опасно. Доверить машине, решать человеческие дела. «Да бросьте вы, Гелсон, сказал один из предпринимателей. «Ничего такого не происходит. Страж-птица только подкрепить те решения, которые приняты всеми честными людьми с незапамятных времен. «Думаю, вы правы», — вставил представитель президента. «Но я могу понять мистера Гелсона. «Весьма прискорбно, что мы вынуждены вверять машине проблему, стоящую перед человечеством. И еще прискорбнее, что мы не в силах проводить в жизнь наши законы без помощи машины. Но не забывайте, мистер Гелсон, у нас нет иного способа остановить убийцу, прежде чем он совершит убийство». «Если мы из философских соображений ограничим деятельность страж-птицы, это будет несправедливо в отношении многих и многих жертв, которые каждый год погибают от рук убийц. Вы не согласны?» «Да, в общем-то, согласен», — уныло сказал Гелсон. Он и сам говорил себе это тысячу раз, а все же ему было неспокойно. Надо бы потолковать об этом с Макентайром. Совещание кончилось, — И тут он вдруг усмехнулся. «Вот забавно. Уйма полицейских останется без работы». «Ну, что вы скажете?» В сердцах молвил сержант Селтрикс. «Пятнадцать лет я ловил убийц, а теперь меня заменяют машиной!» Он провел огромной красной ручищей полбу и оперся на стол капитана. «Ай да наука!» Двое других полицейских В недавнем прошлом служивших по той же части мрачно кивнули. Да ты не горюй, сказал капитан. Мы тебя переведем в другой отдел. Будешь ловить воров. Тебе понравится. Не пойму я, жалобно сказал Селтрикс, какая-то паршивая жестянка будет раскрывать преступление. Не совсем так, поправил капитан. Считается, что Страж Птица предотвратит преступление и не даст ему совершиться. «Тогда какое же это преступление?» — возразил один из полицейских. «Нельзя повесить человека за убийство, покуда он никого не убил. Так я говорю». «Не в том соль», — сказал капитан. «Считается, что Страж Птица остановит человека, покуда он еще не убил». «Стало быть, никто его не арестует?» — спросил Селтрикс. «Вот уж не знаю, как они думают с этим управляться», — признался капитан. Помолчали. Капитан зевнул и стал разглядывать свои часы. «Одного не пойму», — сказал Селтрикс, все еще опираясь на стол капитана. «Как они все это проделали? С чего началось?» Капитан, испытующе на него, посмотрел. «Не насмехается ли? Газеты уже столько месяцев трубят про этих страж-птиц». А впрочем, Селтрикс из тех парней, что в газете, кроме как в новости спорта, никуда не заглядывает. Да вот, заговорил капитан, припоминая, что он вычитал в воскресных приложениях, эти самые ученые, они криминалисты. Значит, они изучали убийц, хотели разобраться, что в них не ладно. Ну и нашли, что мозг убийцы излучает не такую волну, как у всех людей. «И железо у него тоже как-то по-особому действует. И все это как раз тогда, когда он собирается убить. Ну и вот, эти ученые смастерили такую машину. Как дойдут до нее эти мозговые волны, так на ней загорается красная лампочка или вроде этого». Ученые с горечью протянул Селтрикс. «Так вот, соорудили эту машину, а что с ней делать, не знают. Она огромная, с места не сдвинешь». А убийцы поблизости не так уж часто ходят, чтобы лампочка загоралась. Тогда построили аппараты поменьше и испытали в некоторых полицейских участках. По-моему, и в нашем штате испытывали. Но толку все равно было чуть. Никак не поспеть вовремя на место преступления. Вот они и смастерили страж-птицу. — Так уж они остановят убийц, — недоверчиво сказал полицейский. — Ясно, остановят. Я читал, что показали испытания. Эти птицы чуют преступника прежде, чем он успеет убить. Налетают на него и ударяют током или вроде этого. И он уже ничего не может. — Так что ж, капитан, отдел розыска убийц вы прикрываете? — спросил Селтрикс. — Но нет. Оставлю костяк. Сперва поглядим, как эти птички будут справляться. — Ха! Костяк! Вот смех! сказал Селтрикс. «Ясно, оставлю», — повторил капитан. «Сколько-то людей мне понадобится. Похоже, эти птицы могут остановить не всякого убийцу». «Что ж так?» «У некоторых убийц мозги не испускают таких волн», — пояснил капитан, пытаясь припомнить, что говорилось в газетной статье. «Или, может, у них железы не так работают или вроде этого». «Так это их, что ли, птицам не остановить?» Из профессионального интереса полюбопытствовал Селтрикс. «Не знаю, но я слыхал, эти чёртовы птички устроены так, что скоро они всех убийц переловят. Как же это? Они учатся. Сами страж-птицы. Прямо как люди. Вы что, за дурака меня считаете?» «Вовсе нет». «Ладно», — сказал Селтрикс. «А свой пугач я смазывать не перестану. На всякий пожарный случай». «Не больно, я доверяю ученые братья!» «Вот это правильно! Птиц каких-то выдумали!» И Селтрикс презрительно фыркнул. Страж птица взмыла над городом, медленно описывая плавную дугу. Алюминиевое тело поблескивало в лучах утреннего солнца. На недвижных крыльях играли огоньки. Она парила безмолвно. Безмолвно, но все органы чувств на чеку. Встроенная аппаратура подсказывала страж птицы, где она находится, направляла ее полет по широкой кривой наблюдения и поиска. Ее глаза и уши действовали как единое целое, выискивали, выслеживали. И вот что-то случилось. С молниеносной быстротой электронные органы чувств уловили некий сигнал. Сопоставляющий аппарат исследовал его, сверил с электрическими и химическими данными, заложенными в блоках памяти щелкнуло реле. страж птица по спирали помчалась вниз, к той точке, откуда все усиливаясь исходил сигнал. Она чуяла выделение неких желез, ощущала необычную волну мозгового излучения. В полной готовности во всеоружии описывала она круги, отсвечивая в ярких солнечных лучах. Динели не заметил страж-птицы. Он был поглощен другим. Скинув револьвер, он жалкими глазами уставился на хозяина бокалейной лавки. «Не подходи!» «Ах ты, щенок!» — рослый бокалейщик шагнул ближе. «Обокрасть меня вздумал! Да я тебе все кости переломаю!» Бокалейщик был то ли дурак, то ли храбрец. Немало не опасаясь револьвера, он надвигался на воришку. «Ладно же!» — выкрикнул на насмерть перепуганный Динелли. «Получай, кровопийца!» Электрический разряд ударил ему в спину. Выстрелом раскидала завтрак, приготовленный на подносе. Что за чёрт? Изумился бакалейщик, тараща глаза на оглушенного вора, свалившегося к его ногам. Потом заметил серебряный блеск крыльев. Ах, чтоб мне провалиться! Птички-то действуют! Он смотрел вслед серебряным крыльям, пока они не растворились в синеве потом позвонил в полицию. Страж-птица уже вновь описывала кривую и наблюдала. Ее мыслящий центр сопоставлял новые сведения, которые она узнала об убийстве. Некоторые из них были ей прежде неизвестны. Эта новая информация мгновенно передалась всем другим страж-птицам, а их информация передалась ей. Страж-птицы непрерывно обменивались новыми сведениями, методами, определениями. Теперь, когда «Страж-птицы» сходили с конвейера непрерывным потоком, Гелсон позволил себе вздохнуть с облегчением. Работа идет полным ходом, завод так и гудит. Заказы выполняются без задержки, прежде всего для крупнейших городов, а там доходит черёд и до мелких городишек и поселков. Все идет как по маслу, шеф! — доложил с порога Макентайр. Он только что закончил обычный обход. — Отлично! Присядьте! — Инженер грузно опустился на стул, закурил сигарету. «Мы уже немало времени занимаемся этим делом», — заметил Гелсон, не зная, с чего начать. «Верно», — согласился Макентайр. Он откинулся на спинку стула и глубоко затянулся. Он был одним из тех инженеров, которые наблюдали за созданием первой страж-птицы. С тех пор прошло шесть лет. Все это время Макентайр работал у Гелсона, и они стали друзьями. «Вот что я хотел спросить». Гелсон запнулся. Никак не удавалось выразить то, что было на уме. Вместо этого он спросил. «Послушайте, маг, что вы думаете о страж-птицах?» «Я-то!» — инженер усмехнулся. С того часа, как зародился первоначальный замысел, Макинтайр был неразлучен со страж-птицей во сне и наяву, за обедом и за ужином. Ему и в голову не приходило как-то определять свое к ней отношение». «Да что? Замечательная штука!» «Я не о том», — сказал Гелсон. Наконец-то он догадался, чего ему не хватало, чтобы хоть кто-то его понял. «Я хочу сказать, вам не кажется, что это опасно, когда машина думает?» «Да нет, шеф. А почему вы спрашиваете?» «Слушайте, я не ученый и не инженер. Мое дело — подсчитать издержки и сбыть продукцию, а какова она — это уж ваша забота. Но я человек простой». И, честно говоря, страж-птица начинает меня пугать. Пугаться нечего. Не нравится мне это обучающееся устройство. — Ну почему же? Макентайр снова усмехнулся. — А, понимаю. Так многие рассуждают, шеф. Вы боитесь, вдруг ваши машинки проснутся и скажут, а чем-то мы занимаемся. Давайте лучше править миром. Так, что ли? — Пожалуй, вроде этого признался Гелсон. «Ничего такого не случится», — заверил Макентайр. «Страж-птица — машина сложная, верно? Но массачусетский электронный вычислитель куда сложнее. И все таки у него нет разума». «Да, но страж-птицы умеют учиться». «Ну, конечно, и все новые вычислительные машины тоже умеют. Так что ж, по-вашему, они вступят в сговор со страж-птицами?» Гелсона взяла досада и на Макентайра, и еще того больше на самого себя. Охота была смешить людей. Так ведь страж-птицы сами переводят свою науку в дело. Никто их не контролирует. — Значит, вот что вас беспокоит, — сказал Макентайр. — Я давно уже подумываю заняться чем-нибудь другим, — сказал Гелсон. До последней минуты он сам этого не понимал. — Послушайте, шеф, «Хотите знать, что я об этом думаю, как инженер?» «Ну-ка». «Страж-птица ничуть не опаснее, чем автомобиль, счетная машина или термометр. Разума и воли у нее не больше. Просто она так сконструирована, что откликается на определенные сигналы и в ответ выполняет определенные действия». «А обучающееся устройство?» «Без него нельзя», — сказал Макинтайр терпеливо, словно объяснял задачу малому ребенку, «Страж-птица должна пресекать всякое покушение на убийство, так? Ну а сигналы исходят не от всякого убийцы. Чтобы помешать им всем, страж-птица надо найти новое определение убийства и сопоставить их с теми, которые ей уже известны». «По-моему, это против человеческой природы», — сказал Гилсон. «Вот и прекрасно. Страж-птица не знает о никаких чувств». И рассуждает не так, как люди. Его нельзя ни подкупить, ни одурачить. И запугать тоже нельзя. На столе у Гелсона зажужжал вызов селектора. Он и не посмотрел в ту сторону. Все это я знаю, сказал он Макентайру. А все-таки иногда я чувствую себя как тот человек, который изобрел динамит. Он-то думал, эта штука пригодится только чтобы корчевать пни. Но ну, вы-то не изобрели, и страж птицу. Все равно я в ответе, раз я их выпускаю». Опять зажужжал сигнал вызова, и Гелсон сердито нажал кнопку. «Пришли отчеты о работе страж-птиц за первую неделю», — раздался голос секретаря. «Ну и как?» «Великолепно, сэр!» «Пришлите мне их через четверть часа». Гелсон выключил селектор и опять повернулся к Макентайру. Тот спичкой чистил ногти. «А вам не кажется, что человеческая мысль...» Как раз к этому и идёт, что людям нужен механический бог, электронный наставник. «Я думаю, вам бы надо получше познакомиться со страж-птицей, шеф», — заметил Макентайр. «Вы знаете, что с собой представляет это обучающее устройство?» «Только в общих чертах. Во-первых, поставлена задача, а именно, помешать живым существам совершать убийства. Во-вторых, Убийство можно определить как насилие, которое заключается в том, что одно живое существо ломает, увечит, истязает другое существо или иным способом нарушает его жизнедеятельность. В-третьих, убийство почти всегда можно проследить по определенным химическим и электрическим изменениям в организме. Макентайр закурил новую сигарету и продолжал. «Эти три условия обеспечивают постоянную деятельность птиц». Сверх того, есть еще два условия для аппарата самообучения. А именно, в четвертых некоторые существа могут убивать, не проявляя признаков, перечисленных в условии номер три. В-пятых, такие существа могут быть обнаружены при помощи данных, подходящих к условию номер два. «Понимаю», — сказал Гелсон. «Сами видите, все это безопасно и вполне надежно. «Да, наверное». Гелсон замялся. Что ж, пожалуй, все ясно. Вот и хорошо. Инженер поднялся и вышел. Еще несколько минут Гелсон раздумывал. Да, страж птицы просто не может быть ничего опасного. Давайте отчеты, сказал он по селектору. Высоко над освещенными городскими зданиями парила страж Птица. Уже смеркалось, но поудаля она видела другую страж-птицу. А там и еще одну, ведь город большой. Не допускать убийств. Работы все прибавлялось. По незримой сети, связующей всех страж-птиц между собой, непрестанно передавалась новая информация. Новые данные. Новые способы выслеживать убийства. Вот оно, сигнал. Две страж-птицы разом рванулись вниз. Одна восприняла сигнал на долю секунды раньше другой и уверенно продолжала спускаться другая вернулась к наблюдению. Условие четвертое: Некоторые живые существа способны убивать, не проявляя признаков, перечисленных в условии третьем. Страж-птица сделала выводы из вновь полученной информации и знала теперь, что хотя это существо и не издает характерных химических и электрических запахов, оно все же намеренно убить. Насторожив все свои чувства, она подлетела ближе. Выяснилось, что требовалось, — Испекировала. Роджер Грека стоял, прислонясь к стене здания руки в карманы. Левая рука сжимала холодную рукоять револьвера. Грека терпеливо ждал. Он ни о чем не думал, просто ждал одного человека. Этого человека надо убить. За что? Почему? Кто его знает? Не все ли равно. Роджер Грека не из любопытных, а части за это его и ценят и еще за то, что он мастер своего дела. Надо аккуратно всадить пулю в башку незнакомому человеку. Ничего особенного. И не волнует, и не противно. Дело есть дело, не хуже всякого другого. Убиваешь человека, ну и что? Когда мишень появилась в дверях, Грека вынул из кармана револьвер, спустил предохранитель, перебросил револьвер в правую руку. Все еще ни о чем не думая, прицелился. И его сбило с ног. Он решил, что в него стреляли. С трудом поднялся на ноги, огляделся и, щуря сквозь заславший глаза туман, снова прицелился. И опять его сбило с ног. На этот раз он попытался нажать спуск лежа, Не пасовать же. Кто-кто, а он мастер своего дела. Опять удар, и все потемнело. На этот раз навсегда ибо страж-птица обязана охранять объект насилия, чего бы это ни стоило убийце. Тот, кто должен был стать жертвой, прошел к своей машине. Он ничего не заметил. Все произошло в молчании. Гелсон чувствовал себя как нельзя лучше. Страж-птицы работают превосходно. Число убийств уже сократилось вдвое и продолжает падать. В темных переулках больше не подстерегают никакие ужасы. После захода Солнца незачем обходить стороной парки и спортплощадки. Конечно, пока еще остаются грабежи, процветают мелкие кражи, хищения, мошенничество, подделки и множество других преступлений. Но это не столь важно. Потерянные деньги можно возместить, потерянную жизнь не вернешь. Гелсон готов был признать, что он неверно судил о страж-птицах. Они вправду делают дело, с которым люди справиться не могли. Именно в это утро появился первый намек на неблагополучие. В кабинет вошел МакКентайр. Молча остановился перед шефом. Лицо озабоченное и немного смущенное. Что случилось, Мак? — спросил Гелсон. — Одна страж-птица свалила мясника на бойне. Чуть и не прикончила. Гелсон минуту подумал. «Ну да, понятно. Обучающееся устройство страж-птицы вполне могло определить убой скота как убийство. Передайте на бойни, пускай там ведут механизацию. Мне и самому всегда претило, что животных забивают вручную». «Хорошо», — сдержанно сказал Макентайр, пожал плечами и вышел. Гелсон остановился у стола и задумался. «Стало быть, «Страж-птица не знает разницы между убийцей и человеком, который просто исполняет свою работу. Похоже, что так. Для нее убийство всегда убийство. Никаких исключений». Он нахмурился. «Видно, этим самообучающимся устройством еще требуется доводка. А, впрочем, не очень большая. Просто надо сделать их более разборчивыми». Он опять сел за стол и углубился в бумаги, стараясь отогнать давний, вновь пробудившийся страх. Преступника привязали к стулу, приладили к ноге электрод. «О!» — простонал он, почти не сознавая, что с ним делают. На бритую голову надвинули шлем, затянули последние ремни. Он всё ещё негромко стонал. И тут в комнату влетела страж-птица. Откуда она появилась, никто не понял. Тюрьмы велики, стены их прочны, на всех дверях запоры и засовы, однако страж-птица проникла сюда, чтобы предотвратить убийство. «Уберите эту штуку!» — крикнул начальник тюрьмы и протянул руку к кнопке. Страж-птица сбила его с ног. «Прекрати!» — заорал один из караульных и хотел сам нажать кнопку, и повалился на пол рядом с начальником тюрьмы. «Это же не убийство, дура чертова!» Рявкнул другой караульный и вскинул револьвер, целясь в блестящую металлическую птицу, которая описывала круги под потолком. Страж-птица оказалась в проворне и его швырнула к стене. В комнате стало тихо. Немного погодя, человек в шлеме захихикал и снова умолк. Страж-птица, чуть вздрагивая, повисла в воздухе. Она была на чеку. «Убийство не должно совершиться!» Новые сведения мгновенно передавались всем страж-птицам. Никем не контролируемые, каждая сама по себе, тысячи страж-птиц восприняли эти сведения и начали поступать соответственно. Не допускать, чтобы одно живое существо ломало, увечило и стезало другое существо или иным способом нарушало его жизнедеятельность. Дополнительный перечень действий, которые следует предотвращать». «Ну, пошла, окаянная!» — заорал фермер Олистер и взмахнул кнутом. Лошадь заортачилась, прянула в сторону, повозка затряслась и задребезжала. «Пошла, сволочь! Ну!» — Олистер снова замахнулся. Но кнут так и не опустился на лошадиную спину. Бдительная страж-птица почуяла насилие и свалила фермера на земь. Живое существо А что это такое? Страж-птицы собирали все новые данные, определения становились шире, подробнее. И, понятно, работы прибавлялось. Меж стволами едва виднелся олень. Охотник поднял ружье и тщательно прицелился. Выстрелить он не успел. Свободной рукой Гелсон натер под солба. «Хорошо», — сказал он в телефонную трубку. Еще минуту-другую он выслушивал льющийся по проводу поток брани, потом медленно опустил трубку на рычаг. «Что там опять?» — спросил Макентайр. Он был небрит, галстук развязался, ворот рубашки расстёгнут. Еще один рыбак», — сказал Гелсон. «Страж-птицы не дают ему ловить рыбу, а семья голодает. Он спрашивает, что мы собираемся предпринять». «Это уже сколько сотен случаев?» «Не знаю» сегодняшнюю почту я еще не смотрел». «Так вот, я уже понял, в чем наш просчет. мрачно сказал Макентайр. У него было лицо человека, который в точности выяснил, каким образом он взорвал земной шар. Но выяснил слишком поздно. «Ну-ну, я слушаю. Все мы сошлись на том, что всякие убийства надо прекратить. Мы считали, что страж-птицы будут рассуждать так же, как и мы. А следовало, «Точно определить все условия. Насколько я понимаю, нам самим надо было толком уяснить, что за штука убийства и откуда оно, а уж тогда можно было бы все как следует уточнить. Но если бы мы это уяснили, так на что нам страж птицы?» «Ну, не знаю. Просто им надо было втолковать, что некоторые вещи не убийство, а только похоже. а все всё-таки почему они мешают рыбакам?» — спросил Гелсон. «А почему бы и нет? Рыбы и звери — живые существа. Просто мы не считаем, что ловить рыбу или резать свиней — убийство». Зазвонил телефон. Гелсон со злостью нажал кнопку селектора. «Я же сказал, больше никаких звонков! Меня нет, ни для кого!» «Это из Вашингтона?» — ответил секретарь. «Я думал...» «Ладно, извините». Гелсон снял трубку. «Да, очень неприятно, что и говорить. Вот как...» «Хорошо. Конечно, я тоже распоряжусь». И дал отбой. «Коротко и ясно», — сказал он Макентайру. «Предлагается временно прикрыть лавочку». «Не так это просто», — возразил Макентайр. «Вы же знаете, страж-птицы действуют сами по себе. Централизованного контроля над ними нет. Раз в неделю они прилетают на техосмотр. Тогда и придется по одной их выключать». «Ладно». «Надо этим заняться. Монро уже вывел из строя примерно четверть всех своих птиц. Надеюсь, мне удастся придумать для них сдерживающие центры», — сказал Макентайр. «Прекрасно. Я счастлив», — с горечью отозвался Гелсон. страж птиц учились очень быстро. Познания их становились богаче, разнообразнее. Отвлеченные понятия, поначалу едва намеченные, расширялись. Птицы действовали на их основе, и понятия вновь обобщались и расширялись. Предотвратить убийство. Металлы и электроны рассуждают логично, но не так, как люди. Живое существо? Всякое живое существо? И страж-птицы принялись охранять все живое на свете. Муха с жужжанием влетела в комнату, опустилась на стол, помешкала немного, перелетела на подоконник. Старик подкрался к ней, замахнулся, свернутой в трубку газетой. Убийца! Страж-птица ринулась вниз и в последний момент спасла муху. Старик еще минуту корчился на полу, потом замер. Его ударило совсем чуть-чуть, но для слабого изношенного сердца было довольно и этого. Зато жертва спасена. Это главное. Спасай жертву, а нападающий пусть получает по заслугам. «Почему их не выключают?» — в ярости спросил Гелсон. Помощник инженера по техосмотру показал рукой в угол ремонтной мастерской. Там на полу лежал старший инженер. Он еще не оправился от шока. «Вот он хотел выключить одну!» — пояснил помощник. Он стиснул руки и едва сдерживал дрожь. «Что за нелепость! У них же нет никакого чувства самосохранения!» «Тогда выключайте их сами!» «Да они, наверное, больше и не встанут прилетать». «Что же происходит?» Гелсон начал соображать, что к чему. Страж-птицы еще не определили окончательно, чем же отличается живое существо от неживых предметов. Когда на заводе Монро некоторых из них выключили, остальные, видимо, сделали из этого свои выводы. По неволе они пришли к заключению, что они и сами живые существа». Никто никогда не внушал им обратного. И, несомненно, они во многих отношениях действуют как живые организмы. На Гелсона нахлынули прежние страхи. Он содрогнулся и поспешно вышел из ремонтной. Надо поскорее отыскать Макентайра. Сестра подала хирургу тампон. «Скальпель!» Она вложила ему в руку скальпель. Он начал первый разрез. И вдруг заметил неладное. «Кто впустил сюда эту штуку?» «Не знаю», — отозвалась сестра. Голос ее из-за марлевой повязки прозвучал глухо. «Уберите ее! Сестра замахала руками на блестящую крылатую машинку, но та, подрагивая, повисла у нее над головой. Хирург продолжал делать разрез. Но недолго это ему удавалось. Металлическая птица отогнала его в сторону и насторожилась, охраняя пациента позвоните на фабрику, распорядился хирург, пускай они ее выключат. Страж-птица не могла допустить, чтобы над живым существом совершили насилие. Хирург беспомощно смотрел, как на операционном столе умирает больной. Страж-птица парила высоко над равниной, изрезанной бегущими во все стороны дорогами, и наблюдала, и ждала уже много недель она работала без отдыха и без ремонта. Отдых и ремонт стали недостижимы. Не может страж-птица допустить, чтобы ее живое существо, убили. А между тем птицы, которые возвращались на техосмотр, были убиты. В программу страж-птицы был заложен приказ через определенные промежутки времени возвращаться на фабрику. Но страж-птица повиновалась приказу более неприложному охранять жизнь, в том числе и свою собственную. Признаки убийства бесконечно множились, определение так расширилось, что охватить его стало немыслимо. Но страж-птицу это не занимало. Она откликалась на известные сигналы, откуда бы они ни исходили, каков бы ни был их источник. После того, как страж-птицы открыли, что они и сами живые существа, в блоках их памяти появилось новое определение живого организма. Оно охватывало многое множество видов и подвидов. Сигнал. В сотый раз за этот день страж-птица легла на крыло и стремительно пошла вниз, торопясь помешать убийству. Джексон зевнул и остановил машину у обочины. Он не заметил в небе сверкающей точки. Ему незачем было остерегаться. Ведь по всем человеческим понятиям он вовсе не замышлял убийства. «Самое подходящее местечко, чтобы вздремнуть», — подумал он. Семь часов без передышки вёл машину. Не диво, что глаза слепаются. Он протянул руку, хотел выключить зажигание. И что-то отбросило его к стенке кабины. «Ты что, сбесилась?» — спросил он сердито. «Я ж только хотел...» Он снова протянул руку и снова его ударило. У Джексона хватило ума не пытаться в третий раз. Он каждый день слушал радио и знал, как поступает страж-птица с непокорными упрямцами. «Дура железная!» — сказал он, повисший над ним механическая птица. «Автомобиль не живой! Я вовсе не хочу его убить!» Но страж-птица знал одно. Некоторые действия прекращают деятельность организма. Автомобиль, безусловно, деятельный организм. Ведь он из металла, как и сама страж-птица, не так ли? и при этом движется. «Без ремонта и подзарядки у них истощится запас энергии», сказал Макентайр, отодвигая груду спецификаций. «А когда это будет?» — осведомился Гелсон. «Через полгода, через год. Для верности, скажем, год». «Год», — повторил Гелсон. «Тогда всему конец. Слыхали последнюю новость? Что такое?» Страж-птицы решили, что земля живая, и не дают фермерам пахать. Ну и все прочее, конечно, тоже живое. Кролики, жуки, мухи, волки, москиты, львы, крокодилы, вороны и всякая мелочь вроде микробов. «Это я знаю», — сказал Макинтайр. «А говорить они ней выдохнуться через полгода или через год? Сейчас-то как быть? Через полгода мы помрем с голоду!» Инженер потёр подбородок. «Да, мешкать нельзя». «Равновесие в природе летит к чертям. Мешкать нельзя, это мягко сказано. Надо что-то делать немедля». Гелсон закурил сигарету уже тридцать пятую за этот день. «По крайней мере, я могу теперь заявить. Говорил я вам. Да вот беда не утешает. Я так же виноват, как все прочие ослы поклонники. Макентайр не слушал. Он думал о страж-птицах. «Вот, к примеру, в Австралии мор на кроликов». «Всюду растет смертность», — сказал Гелсон. «Голод, наводнение. Нет возможности валить деревья. Врачи не могут». «Что вы сказали про Австралию?» «Кролики мрут», — повторил Макентайр. «В Австралии их почти не осталось». «Почему? Что еще стряслось?» «Там объявился какой-то микроб, который поражает одних кроликов. Кажется, его переносят москиты». «Действуйте», — сказал Гелсон, — «изобретите что-нибудь. Срочно свяжитесь по телефону с инженерами других концернов, да поживее. Может, все вместе что-нибудь придумаете». «Есть», — сказал Макентайр, схватил бумагу, перо и бросился к телефону. «Ну, что я говорил?» — воскликнул сержант Селтрикс и, ухмыляясь, поглядел на капитана. «Говорил я вам, что все ученые психи!» — Я, кажется, не спорил, — заметил капитан. — А все ж таки сомневались! — Зато теперь не сомневаюсь. Ладно, ступай. У тебя работы не в проворот. — Знаю! Селтрикс вытащил револьвер, проверил, в порядке ли, и вновь всунул в кобуру. — Все наши парни вернулись, капитан! — Все? — Капитан невесело засмеялся. — Да в нашем отделе теперь в полтора раза больше народу! — Столько убийств еще никогда не бывало. — Ясно, — сказал Селтрикс. — Страж-птицам не досуг. Они нянчатся с грузовиками и не дают паукам жрать мух. Он пошел было к дверям, но обернулся и на прощание выпалил. — Верно вам говорю, капитан. Все машины — дуры безмозглые. Капитан кивнул. Тысячи страж-птиц пытались помешать несчётным миллионам убийств. Безнадежная затея. Но страж-птицы не знали, что такое надежда. Ненаделенные сознанием, они не радовались успехам и не страшились неудач. Они терпеливо делали свое дело, исправно отзываясь на каждый полученный сигнал. Они не могли поспеть всюду сразу, но в этом и не было нужды. Люди быстро поняли, что может не понравиться страж-птицам, и старались ничего такого не делать. Иначе попросту опасно. Эти птицы чересчур быстрые и чуткие. Оглянуться не успеешь, а она уже тебя настигла. Теперь они поблажки не давали. В их первоначальной программе заложено было требование «Если другие средства не помогут, убийцу надо убить». Чего ради щадить убийцу? Это обернулось самым неожиданным образом. Страж-птицы обнаружили, что за время их работы число убийств и насилий над личностью стало расти в геометрической прогрессии. Это было верно постольку, поскольку их определение убийства непрестанно расширялось и охватывало все больше разнообразнейших явлений. Но для страж-птиц этот рост означал лишь, что прежние их методы несостоятельны. Простая логика. Если способ А не действует, испробуй способ Б. Страж-птицы стали. «Разить насмерть». Чикагские бойни закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай. Никто с самого начала не объяснил страж-птицам, что вся жизнь на земле опирается на строго уравновешенную систему убийств. Голодная смерть страж-птицы не касалась, ведь она наступала от того, что какие-то действия не совершились» а их интересовали только действия, которые совершаются. Охотники сидели по домам, свирепо глядя на парящие в небе серебряные точки. Руки чесались сбить их метким выстрелом. Но стрелять не пытались. Страж-птицы мигом чуяли намерение возможного убийцы и карали, не мешкая. У берегов Сан-Педро и Глостера праздно покачивались на приколе рыбачьи лодки. Ведь рыбы — живые существа. Фермеры плевались и сыпали проклятиями, и умирали в напрасных попытках сжать хлеб. Злаки живые, их надо защищать. И картофель, с точки зрения страж-птицы, живое существо, ничуть и не хуже других. Гибель полевой былинки равноценна убийству президента, с точки зрения страж-птицы. Ну и, разумеется, некоторые машины тоже живые. Вполне логично, ведь страж-птицы — Машины, и притом живые. Помилую вас, Боже, если вы вздумали плохо обращаться со своим радиоприемником. Выключить приемник значит его убить. Ясно же. Голос его умолкает, лампы меркнут, и он становится холодный. Страж-птицы старались охранять и других своих подопечных. Волков казнили за покушение на кроликов. Кроликов истребляли за попытки грызть зелень. Плющ сжигали за то, что он старался удавить дерево. Покарали бабочку, которая пыталась нанести розе оскорбление действием. Но за всеми преступлениями проследить не удавалось. Страж птицы не хватало. Даже миллиард их не справился бы с непомерной задачей, которую поставили себе тысячи. И вот над страной бушует смертоносная сила. Десять тысяч молний бессмысленно и слепо разят и убивают по тысячи раз на дню. Молнии, которые предчувствуют каждый твой шаг и карают твои помыслы. «Прошу вас, джентльмены!» взмолился представитель президента. «Нам нельзя терять время!» Семеро предпринимателей разом замолчали. «Пока наше совещание официально не открыто, я хотел бы кое-что сказать», заявил председатель компании Монро. Мы не считаем себя ответственными за теперешнее катастрофическое положение. Проект выдвинуло правительство, пускай оно и несет всю моральную и материальную ответственность. Гелсон пожал плечами. Трудно поверить, что всего несколько недель назад эти самые люди жаждали славы спасителей мира. Теперь, когда спасение не удалось, они хотят одного свалить себе ответственность. Прошу вас об этом не беспокоиться заговорил представитель президента. «Нам нельзя терять время. Ваши инженеры отлично поработали. Я горжусь вашей готовностью сотрудничать и помогать в критический час. Итак, вам предоставляются все права и возможности. План намечен. Проводите его в жизнь». «Одну минуту», — сказал Гелсон. «У нас каждая минута на счету. Этот план не годится. По-вашему, он невыполним?» «Ещё как выполним, только, боюсь, лекарство окажется ещё злее, чем болезнь». Шестеро фабрикантов свирепо уставились на Гелсона. Видно было, что они рады бы его придушить. Но он не смутился. «Неужели мы ничему не научились?» — спросил он. «Неужели вы не понимаете? Человечество должно само решать свои задачи, а не передоверять это машинам». «Мистер Гелсон», — прервал председатель компании Монро, — «Я с удовольствием послушал бы, как вы философствуете. Но, к несчастью, пока что людей убивают, урожай гибнет, местами в стране уже начинается голод. Со страж птицы надо покончить. И немедленно. С убийствами тоже надо покончить. Помнится, все мы на этом сошлись. Только способ выбрали негодный». «А что вы предлагаете?» — спросил представитель президента. Гелсон перевел дух призвал на помощь все свое мужество и сказал подождем, пока страж-птицы сами выйдут из строя». Взрыв и возмущение был ему ответом. Представитель президента с трудом водворил тишину. «Пускай эта история будет нам уроком», — уговаривал Гелсон. «Давайте признаемся, мы ошиблись. Нельзя механизмами лечить недуги человечества. Попробуем начать с изного. Машины нужны, спору нет» но в суде учителя и наставники они нам не годятся». «Это просто смешно», — сухо сказал представитель. «Вы переутомились, мистер Гелсон. Постарайтесь взять себя в руки». Он откашлялся. «Распоряжение президента обязывает всех вас осуществить предложенный вами план», — он пронзил взглядом Гелсона. «Отказ равноселен государственной измене». «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Гелсон. «Прекрасно! Через неделю конвейеры должны давать продукцию». Гелсон вышел на улицу один. Его опять одолевали сомнения, прав ли он. Может, ему просто мерещится? И, конечно, он не сумел толком объяснить, что его тревожит. А сам-то он это... понимает. Гелсон в полголоса выругался... Почему он никогда не бывает хоть в чем нибудь уверен? Неужели ему не на что опереться? Он заторопился в аэропорт. Надо скорее на фабрику. Теперь страж-птица действовала уже не так стремительно и точно. От почти непрерывной нагрузки многие тончайшие части её механизма износились и разладились. Но она мужественно отозвалась на новый сигнал. Паук напал на муху. Страж-птица устремилась на выручку. И тотчас ощутила, что над нею появилось нечто неизвестное. Страж-птица повернула навстречу. Раздался треск, по крылу страж-птицы скользнул электрический разряд. Она ответила гневным ударом «Сейчас врага поразит шок». У нападающего оказалась прочная изоляция. Он снова метнул молнию. На этот раз током пробило крыло насквозь. страж птица бросилась в сторону, но враг настигал ее, извергая электрические разряды. страж птица рухнула вниз, но успела послать весть собратьям. «Всем-всем-всем! Новая опасность для жизни! Самая грозная! Самая убийственная!» По всей стране страж птицы приняли сообщение. Их мозг заработал в поисках ответа. «Ну вот, шеф!» «Сегодня сбили пятьдесят штук», — сказал Макинтайр, входя в кабинет Гелсона. «Великолепно», — отозвался Гелсон, не поднимая глаз. «Не так уж великолепно», — инженер опустился на стул. «Ох, и устал же я. Вчера было сбито 72. «Знаю», — сказал Гелсон. Стол его был завален десятками исков. Он в отчаянии пересылал их правительству. «Думаю, они скоро наверстают» пообещал Макинтайр. «Эти ястребы отлично приспособлены для охоты на страж птиц. Они сильнее, проворнее, лучше защищены». «А быстро мы начали их выпускать. Правда?» «Да уж». «Но и страж птицы тоже не дурны», — прибавил Макинтайр. «Они учатся находить укрытие, Хитрят, изворачиваются, пробуют фигуры высшего пилотажа. Понимаете, каждая, которую сбивают...» Успевает что-то подсказать остальным. Гелсон молчал. Но все, что могут страж птицы, ястребы могут еще лучше. Весело продолжал Макентайр. В них заложено обучающееся устройство специально для охоты. Они более гибкие, чем страж птицы. И учатся быстрее. Гелсон хмуро поднялся, потянулся и отошел к окну. Небо было пусто. Гелсон посмотрел в окно. И вдруг понял, с колебаниями покончено. Прав ли он, нет ли, но решение принято. Послушайте, спросил он, все еще глядя в небо, а на кого будут охотиться ястребы, когда они перебьют всех страж птиц? То есть как? растерялся Макентайр. Ну, ну так ведь. Вы бы для безопасности сконструировали что-нибудь для охоты на ястреба. На всякий случай, знаете ли. «А вы думаете...» «Я знаю одно. Ястреб — механизм самоуправляющийся. Так же, как и страж-птица. В своё время доказывали, что если управлять страж-птицей на расстоянии, она будет слишком медлительна. Заботились только об одном — получить эту самую страж-птицу да поскорее. Никаких сдерживающих центров не предусмотрели. «Может, мы теперь что-нибудь придумаем?» неуверенно сказал Макентайр. «Вы взяли и выпустили в воздух машину агрессора, машину-убийцу. Перед этим была машина против убийц. Следующую игрушку вам волей неволе придется сделать еще более самостоятельной». «Так?» Макентайр молчал. «Я вас не виню», сказал Гелсон. «Это моя вина». «Все мы в ответе. Все до единого». За окном в небе пронеслось что-то блестящее. «Вот что получается», — сказал Гелсон. «А все потому, что мы поручаем машине дело, за которое должны отвечать сами». Высоко в небе ястреб атаковал страж-птицу. Бронированная машина-убийца за несколько дней многому научилась. У нее было одно единственное назначение — убивать. Сейчас оно было направлено против совершенно определенного вида живых существ. Металлических, как и сам ястреб. Но только что ястреб сделал открытие. Есть еще и другие разновидности живых существ. Их тоже следует убивать». Роберт Шекли. Страж птица". птица. Рассказ читал. Олег Булдаков.